Глава двадцать пятая Рассвет в пустыне красивый. Склоны холмов и горного хребта джабиле ле ля с каждой минутой наполнялись красноватыми оттенками. Лучи солнца постепенно освещали мягким рассеянным светом пустыню и окрестности базы. что то я зря не надел шевретку», — сжался Димон, когда мы следовали к вертолетам. «Прохладно, не месяц май». «Мы так и не обсудили, как будем высаживаться», — передернулся Батыров, пытаясь согреться. «Вот сейчас и обсудим», — показал я в сторону группы Аль-Нимра. Полковник Хасан Аль-Сухейль заканчивал инструктаж для командиров групп, которых он собрал вокруг себя и объяснял, кто и куда двигается при взятии высоты. Чуть дальше от нас начинали группироваться мобильные группы сил Тигра. Это были два десятка больших пикапов различных марок. На каждом были установлены бронелисты, а в кузове закреплены крупнокалиберные пулеметы и минометы. Возглавляли и замыкали всю эту колонну БМП и БТР. Аль Сухейль закончил давать указания и подошел к нам. «Мы готовы, товарищи летчики», — сказал он на русском. Говорил полковник на нашем языке не очень хорошо, но понять его слова было несложно. «Есть предложение по высадке?» — спросил я. Да, высаживаться будем малыми группами. Наша задача – прощупать оборону мятежников и ворваться к ним на позиции. То же самое будут делать и мобильные бригады на своих направлениях. Самой известной эффективной тактикой подразделения бригады силы «Тигра» было именно прощупывание позиций противника с нескольких направлений, чтобы найти слабое место. После этого начинала работать артиллерия и авиация. Затем следовала отправка в этот район крупных механизированных сил. «Пока не возьмем высоту, эта колонна не пойдет», — ответил Батыров, указывая на скопление пикапов и бронемашин. «Знаю, товарищ Дмитрий, так что не будем задерживаться», — кивнул Аль Сухейль. «Мы быстро обсудили план, как будем работать в районе высадки. Первыми будем заходить на цель я Яи Хачатрян. Обозначаем цель, оставшуюся после артподготовки. Следом работает вторая пара на армии. Так и выполняем по кругу, пока все огневые точки не погасим». «Во время высадки занимаем сто метров и прикрываем пчелок», — объяснял я, когда подошли остальные летчики. Штурман эскадрильи, который занял место оператора в составе одного из экипажей, выдал всем прицельные данные. Затем он же обозначил и высоту полета. Никто даже не удивился, услышав, что полетим на 10 метрах. «У меня все, Дмитрий Сергеевич», — сказал я, передавая слово Батырову. «Он, как ведущий десантной группы, являлся старшим для нас». «Готовы!» «Тогда по вертолетам!» — громко сказал он, и все направились к своим машинам. Я и Батыров крепко пожали руки и разошлись. На ходу я надел шлем и застегнул его. Быстро заняв место в кабине, я пристегнул фишку радиосвязи и затянул ремни. Команда на запуск поступила немедленно. Двигатели вертолета уже минуту, как вышли на обороты малого газа. В этот момент я поправил автомат, висевший через плечо. Тут же пальцем почувствовал небольшую выпуклость в нагрудном кармане куртки прозвучал в эфире голос Батырова. «Отвечаю». «Готовность группы». «302-й готов». 310 готов», — доложил Хачатрян. Следом за ним в эфире отметилась и вторая пара Ми-28. Батыров информацию принял, но больше команд не давал. Я же все пытался достать интересный предмет в кармане. Дотянувшись, я смог вытащить его. Этим предметом оказался тот самый мышонок с ценником 47 копеек на спине. Подарок сирийской девочке Рыньей. «Ну, привет, что ли?» — покрутил я его в руках. Приложив немного силы и ума, я смог закрепить эту игрушку справа от прицела. Будет что-то вроде талисмана. «Внимание! Я 115-й группе взлет по готовности!» — прозвучала команда от Батырова. Времени выруливать не было, поэтому я быстро оторвал вертолет от бетонной поверхности и тут же ввел его в разворот. Нужную скорость набрал за несколько секунд, а борт моего ведомого уже меня догонял, пока мы с Кешей выходили из разворота. Второй, справа втрою. доложил Рубен. «Прибор 180», — ответил я, подсказывая скорость в группе. «Одиннадцатый взлетел в сборе», — доложил ведущий второй пары. «Восьмерки еще даже не начали взлетать». Вертолет выровнял, расчетную скорость установил. Теперь перед глазами открылась и вся картина боя. «Прошли исходный пункт маршрута», — проговорил по внутренней связи Кеша, когда мы пролетели сквозь темный дым от горящей машины. Вдоль всей дороги, ведущей в Пальмиру, стояли подбитые горящие машины и бронетехника. Особое место занимали несколько наливников, которые продолжали укрывать пустыню клубами черного дыма. Гарри огонь от горящих цистерн с топливом поднимались столбом к небу. И чем ближе к перекрестку треугольнику Пальмиры, тем небо видно все хуже. «А, совсем что ли без прикрытия шли?» выругался Иннокентий, когда мы пронеслись над еще несколькими разбитыми танками. В сирийской эскадрилья вертолетов на базе Тифор однозначно была поставлена задача прикрывать и поддерживать колонны, которые при движении по дороге могли растягиваться. Но тут налицо куча просчетов. А среди мятежников есть люди и с головой, и с мозгами, и с опытом. Достаточно было подбить идущую впереди машину или две, а затем и в замыкающей части колонны, чтобы остановить все наступление и почти безнаказанно расстреливать неподвижные цели. Дорога заблокирована, а по пустыне незаметным и слишком долго и не поездишь. «А справа сильно работает», — сказал Кеша, намекая на поднимающиеся клубы пыли с юга. Там продолжала мощно работать ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня. Выходы снарядов видны за десятки километров, будто бы показывают нам, спешащим на помощь осажденной Пальмире, куда пока соваться нельзя. Танки и пушки БМП, задрав стволы орудий вверх, насколько это возможно, полят во всех направлениях. Хорошо видны строчки трассирующих пуль. Впереди видно, как сирийские Ми-24 обрабатывают на армии позиции в районе населенного пункта Байрат. «Этот городок весь путь перекрывает к Пальмире», — сказал Кеша, когда я отвернул вертолет в сторону нефтяных вышек на северо-западе. «Поэтому и надо брать высоту». Впереди уже была та самая отметка 505. По ней со всей пролетарской сирийской ненавистью работала артиллерия. Самоходные гаубицы калибра 152 мм, или просто акация накрывали каждый квадрат на склонах высоты. Залпы следовали друг за другом. Густая пыль, лежащая вокруг самоходок, на мгновение приподнялась и повисла над поверхностью земли. Горы и склоны продолжали покрываться разрывами, а сама отметка 505 окуталась пылью. Но пора им уже заканчивать, иначе они и нас накроют. Я посмотрел на коленный планшет, чтобы проверить позывной командира батареи. «Тигр-4, я 302 на связь», — произнес я в эфир на арабском. Да, 302 вас наблюдаем, работу закончили. Быстро протараторил командир артиллерии. «Понял, благодарю». «В этот момент мы медленно облетели позицию артиллерийской батареи сирийцев. Внизу нам приветливо помахали, желая удачи. Что-то пока вся операция идет слишком гладко». «Минута до выхода в точку начала боевого пути», — произнес Кеша. «При первом взгляде на склоны боевики от артподготовки отойти не могли. Всю высоту заволокло дымом и пылью. До выхода на боевой совсем немного». «Пошли вниз. И раз!» — скомандовал я, прижимая вертолет к самой земле. «В зеркале видно, как держится за мной Хачатриан. Он так же, как и я, поднял винтами клубы песка во время маневра». «Десятый. Плавно набираем высоту до выхода в начало боевого пути». «Понял. Готов. Пошли!» Я отклонил ручку управления на себя. Вертолет плавно перескочил высокий холм, пролетев у самой его вершины». Главный, произнес я по внутренней связи, но окончить фразу не успел. Только переставил тумблер на панели вооружения, как и оппоненты тут же проснулись. «Вправо уходи!» — скомандовал я Рубену, заложив крен. С земли заработал пулемет, чуть не прошив нашу кабину в передний блистер. В стороны полетели тепловые ловушки, мелькая вспышками в зеркалах. «Одиннадцатый, сварка по курсу, внимательнее!» — передал я информацию ведомой паре. «В это самое время я продолжаю вираж у самой поверхности. Тень вертолета скользит над высохшей землей и над раскрученной техникою подножия высоты». «Одиннадцатый, наблюдаю, готов работать», — доложил ведущий ведомой пары. «По готовности», — ответил я. «Ощущение, что лежишь на правом боку, выполняя столь затяжной вираж. Вот-вот будет касание лопастями, но не тут-то было». «Сто й пока не подходи». Передал я информацию Батырову, чья парами восьмых десантной группы сил «Тигра» шла на пятиминутном интервале. «Понял, в стою», — ответил Димон. «Второй, по тебе работают, захожу на цель», — произнес в эфир второй ведущий нашего ударного звена. Я быстро переложил вертолет в правую сторону и смог увидеть, как 311-й работает на армии по противнику. На земле пошли разрывы, пыль продолжала подниматься и застилать всю местность перед высотой. — доложил ведущий ведомой пары. «Рубен уже догнал меня, так что теперь нам надо прикрывать своих товарищей». «На боевом цель вижу», — доложил я. «Десятый, справа на месте цель вижу». Но сюрпризы только начинались. Среди двух небольших холмов слева вновь яркая вспышка, да такая, что это явно не просто крупнокалиберный пулемет. «Слева шилка», — громко сказал я, уводя вертолет в сторону и снижаясь к самой земле. Мощь у пушек этой зенитной самоходной установки колоссальная. Нас напополам распилят ее четыре пушки калибра 23 мм, если ее не загасить сразу. Надо же как четко спрятали. Но работали они с максимальной дальностью в 2-2,5 километра». Горка! Скомандовал я, чтобы Кеша слышал предстоящие действия. Ручку управления отклонил на себя, чтобы набрать высоту и резко развернуться. Высота подходит к отметке 200-300. Докладывала на Кентий. Прицел в работе. Дальность до позиции шилки уже 4 километра, им нас не достать. Ручку управления я отклонил влево, а педаль вправо. Стоит почти на упоре, но для разворота на горке это необходимо. Вертолет быстро развернулся, а меня в кресле слегка подкинуло вверх, ощущаю мгновенное состояние невесомости и начинаю пикировать. Нос с вертолета наклонен. Скорость растет, а Кешу уже приступил к наведению. Марка на цели, готов! Пуск! скомандовал я, когда на индикаторе лобового стекла прицельная марка совместилась с силуэтом установки. Ракета-атака вышла из контейнера. Два витка, и она встала на нужный курс. «Вот так! Держу, держу! Есть!» по внутренней связи доложил Кеша. Раздался взрыв. Позицию Шилки накрыла черным дымом и огнем. Следом отработал на армии Рубен, не оставив противнику шансов. «Следующий заход на цель. Теперь вновь работаем по склонам». «У самой вершины работаю гвоздями», — доложил я в эфир, переключаясь на атаку С-13. «Эти неуправляемые авиационные ракеты уже более мощные, чем С-8». «Цель вижу. Три с половиной. Три, два, три, Пуск. Выход влево». Вертолет болтнул, а обзор перед собой заполонил дым от наров. Тут же кенте выпускают ловушки. Пока они не пригодились, но у боевиков могут и ПЗРК иметься в наличии. — запросил меня Батыров. — Ответил. — Готовы к высадке. Я выполнил еще один разворот, пройдя над самым склоном. Еще минуту назад здесь огрызались нам, а на вершине стояли две зенитных установки. Сейчас все тихо. — Площадка готова, — ответил я. Пока мы кружили у самой высоты, подлетели и Ми-8. На первый взгляд, 505-я высота уже достаточно зачищена от боевиков. — Захожу на посадку, — доложил Батыров и начал снижаться. Чем ближе он к поверхности, тем больше летит пыли и камни в стороны от него. Силуэт восьмерки застилает желтая пелена. «Посадка!» Вновь вышел в эфир Димон. Группа альсухеля начала быстро высаживаться. Я наблюдаю, как сирийцы начинают сразу восходить на вершину. Однако без стрельбы дело не обошлось. «Игороди, начали зачистку!» Сказал в эфир Хасан. «Вылетаю!» Продолжил докладывать Батыров. Но сейчас он должен уступить место на посадочной площадке ведомому. Следом зашел Ми-8 Могилкина. Из него тоже выскочили два десятка бойцов и сразу приступили к восхождению. Так высадку мы и завершили. На часах 7.45 утра. По радиосвязи пожелали удачи Хасану и заняли курс в сторону Тифора. За самой высотой уже видно, какие стоят дымы, поливая пылевая завеса от взрывов. По дороге от авиабазы продолжают выдвигаться подразделения в сторону своих позиций. «Ну вот колонны к Хасану я не вижу. Хм, очень странно». Городин, веду бой на 505 Продвигаемся!» Услышал я очередной доклад от Аль Сухейля. Возвращение на аэродром совпало с прилетом еще восьми вертолетов. Ми-24 -е по одному заходили на посадку и выстраивались на большом перроне перед командно-диспетчерским пунктом. Тепор старт 302 зарулил. Выключение до вылета, произнес я в эфир. Подтвердил 302 -й. Готовимся! согласился со мной руководитель полетами. Винты постепенно останавливались, а я откинул голову назад и посмотрел на глаза глазастого мышонка на приборной панели. С боевым крещением, тихо произнес я, открывая дверь кабины. Мое вспотевшее лицо тут же остудил холодный ветер, заставив слегка поежиться. Не успел я еще спуститься на бетонку стоянки, рядом уже материализовался и мой оператор. как тут гладко все прошло, если не считать появление Шилки», — заметил Кеша, снимая шлем с головы. «Все может быть», — ответил я, подзывая техника. «Боевую зарядку я определил аналогичную предыдущему вылету. И вот в этот момент появился еще один важный человек. Тут как тут уже и Сапин подоспел». «Он просто так хромать из подвала командного пункта не будет».